на основе разумности и замыкается в свою субъективность, в круг своих частных интересов. Гегель, Энциклопедия философских наук, Москва, 1977 год, том 3, страница 270. Образованный человек, по мнению Гегеля, в отличие от необразованного, рассматривает свои ощущения всесторонне и потому чувствует их глубже и объективнее. Он в большей степени управляет своими чувствами. Но не только образование человека играет положительную роль в отношении чувств, а также то, руководствуется ли он объективными или субъективными, сугубо личными целями. Важную роль в психической жизни человека Гегель придавал функции внимания. Поскольку оно предполагает самостоятельное существование объекта, и погружается в него для того, чтобы раскрыть его истинное содержание. Внимание непосредственно связано с образованием и развитием. Говоря о взаимоотношении представлений и мышления, Гегель утверждал, что представления являются низшей ступенью субъективного духа по сравнению с его высшей формой – мышлением. Следует отметить, что Гегель, как и многие другие западноевропейские философы, в своих теоретических построениях не затрагивал проблему конкретного человека. Если его теория сознания в целом насыщена новаторскими идеями, то его взгляды на психологию ограничиваются трактовкой ее лишь как одного из разделов учения о субъективном духе, индивидуальном сознании. Причем и в исследовании индивидуального он считал достойным внимания только всеобщее. «Познание человеком самого себя, самопознание, — отмечал он, — вырождается в самодовольное нянченье индивидуума со своими ему одному дорогими особенностями, если оно не становится познанием всеобщей интеллектуальной и моральной природы человека». Гегель, Энциклопедия философских наук, том 3, страница 7. Вместе с тем активность психологической позиции отдельного человека Гегель, безусловно, связывает с его причастностью к интересам и ценностям общества. Индивиды, вырванные из общества, считал он, начинают искать спасение в рациональном погружении в апостасии абсолюта. В феноменологии духа Он всесторонне рассматривает этот этап развития человеческой психики, когда чувство, не находя предмета привязанности в обществе и опоры в себе самом, открывает сверхсубъективные горизонты в любви к абсолютному бытию, требующему величайшей жертвы, отказа от земных радостей и погружения в мистическое созерцание Всевышнего. Душа, ведомая от внешнего мира к внутреннему, в страхе перед перспективой солипсизма и полным одиночеством изолированного существования, убегает ввысь. Справедливость этих слов оказалась подтверждена впоследствии исполненной драматизма истории экзистенциализма. Своеобразные воззрения на роль психической активности человека были присущи немецкому философу Фихте 1762-1814. Он рассматривал внешний объективный мир лишь как самополагание «я» — самосознающего и самоограниченного духа. «Я» воспринимает не внешний мир, а свои ощущения. «В том, что мы называем познанием и рассмотрением вещей», — считал Фихте, — «мы познаем и рассматриваем всегда только самих себя». Во всем нашем сознании мы не знаем ничего, кроме нас самих и наших собственных определений. Наше мышление обусловлено нашим влечением. Воля определяет разум. Для «я» его воля есть непосредственно данное, самополагающее, самоутверждающее. Дух проявляет себя через деятельную волю. Все законы воли в ней самой. Она является источником понятий о добре и зле. Поскольку все определяется волей, задача совершенствования человека сводится к формированию его нравственной воли. Сам человек на основе развитой познавательной способности, творчества собственного духа, должен создать для себя картину нравственной жизни,